А вообще были случаи, когда я желала кому-то зла? — Я могу записать вас на четверг, — сказала женщина. — Вы не потеряетесь по дороге сюда? Меня отвезет мой помощник, — сообщила Эл. — Кстати, на вашем месте я бы не ехала в отпуск. — Знаю, вы потеряете задаток. Но что такое деньги по сравнению с похищением исламскими террористами и парой месяцев в кандалах в лачуге посреди пустыни? Когда настал четверг, колет, само собой, ее отвезла. — Можешь меня не ждать, — предложила Эл. — Разумеется, я подожду. Если ты оставишь мне свой мобильник, я смогу вызвать такси. А ты пока сходишь на почту и отправишь заклинание. — Там одно надо взвесить и послать авиапочтой. Ты правда думаешь, что я тебя брошу, Эллисон? Чтобы ты в одиночку выслушала плохие новости. Неужели ты так? Обо мне думаешь. Колет шмыгнул носом. Я чувствую, что меня не ценит. Меня предали. О, Боже, сказала Эл, вокруг тебя слишком много медиумов. Ты стала чересчур эмоционально. Ты не понимаешь, провыла Колет, Ты не понимаешь, ведь Гевин предал меня. Я знаю, каково это. Я никогда бы так ни с кем не поступила. Ну вот опять. В последнее время ты постоянно твердишь о Гевине. Я не твержу. Я вообще о нем не упоминаю. Когда они вошли в приемную, Эл внимательно изучала сотрудниц за стеклом. Она не нашла той, что смеялась над ней. Может, мне не стоило ничего говорить, но когда я увидела, что она заказала круиз по Нилу, я не выдержала, я не желала, совсем не желала ей никакого зла. Я просто ее предупредила. Интересно, сказала она, оглядываясь. Комната в точности походила на приемную врача, как ее обычно описывали клиенты. Люди кашляют и чихают на тебя. И надо долго-долго ждать я никогда не болею подумала она вот и не знаю на собственном опыте конечно у меня случаются недомогания но не из тех что врачи могут вылечить по крайней мере так мне кажется они присели колет заговорила о своей самооценке о том что она у нее заниженная о своей одинокой жизни ее голос дрожал эл подумала бедняжка колет в такое уж время мы живем не может попасть на спиритическое шоу, вот и пытается оценить свои шансы на участие в шоу «Откровений». Она представила, как Гевин, спотыкаясь а провода, плетется из темноты к слепящему свету, из темноты собственной тупости к слепящему свету блеклых укоризненных глаз. Она слышала, как зрители охают и свистят. Видела, как Гевина судят — признают виновным и приговаривают к повешению. Она сообразила, что в прошлой жизни Гевин был повешен за браконьерство. Вот почему он никогда не застегивает верхнюю пуговицу рубашки. Она закрыла глаза. Услышала запах дерьма, навоза. Гевин стоял с петлей на шее. Его унылую физиономию украшали бачки. кто-то Лупил в жестяной барабан. Толпа собралась небольшая, но шумная. А она? У нее был выходной. Женщина продавала пирожки с бараниной. Она только что купила парочку. — Проснись, Эл, — сказала Колет. — Назвали твой номер. — Зайти с тобой? — Нет. Эл толкнула Колет в плечо, и та плюхнулась обратно на стул. «За вещами посмотри». И она бросила сумку на колени подруги. Она так и зашла с вытянутой рукой, ладонь горела и слегка замаслилась от второго пирожка. Секунду врач, казалось, считал, что от него ждут рукопожатия. Его явно возмутила такая фамильярность, но он быстро вспомнил навыки общения. «Мисс Харт!» — воскликнул он, продемонстрировав зубы в улыбке. — Садитесь, садитесь. Как вы себя сегодня чувствуете? Он ходил на курсы, — подумала она. — Как морис. У его локти стояла грязная кофейная кружка с логотипом известной фармацевтической компании. — Полагаю, вы пришли поговорить о своем весе, — спросил он. — О, нет, — возразила она. — Боюсь, с моим весом ничего не поделаешь. — Ха! «Это я уже слышал пару раз», — сказал врач. «Знаете, если бы мне давали по фунту за каждую женщину, которая садилась на этот стул и говорила мне о своем замедленном обмене веществ, я бы уже был богачом». «Да что тебе толку в богатстве?» — подумала Эл. «С твоей-то печенью». Медленно, с неохотой, она извлекла взгляд из его внутренности и сфокусировалась на Адамовом яблоке. — У меня руки покалывает, сказала она. — А ноги, когда я пытаюсь идти домой, ноги ведут меня в другую сторону. Пальцы и мышцы рук сводят судорогой. Иногда я даже не могу пользоваться ножом и вилкой. — И, — спросил доктор, — ем ложкой. — Маловатой информации, — заметил врач. — А руками вы есть не пробовали? Она поняла, что он пошутил. «Я стерплю», — подумала она, — «я не стану оскорблять свою силу предсказаниями его судьбы. Я буду спокойна. Я постараюсь и буду вести себя, как все». «Знаете, моя подруга считает...» — и она поведала ему теорию Колет, «Женщины!» — воскликнул врач. — Вы все считаете, что у вас рассеянный склероз. Не представляю, почему вы все так мечтаете очутиться в инвалидных колясках? — Снимите обувь, пожалуйста, и встаньте на эти весы. Эл попыталась стащить сандалии, но они не двигались с места. Ремешки впились в кожу. — Простите, простите, — повторяла она, наклонившись, чтобы расстегнуть пряжки и отлепить ремешки. — Скорее, скорее, — торопил врач. — Люди ждут. Она сбросила туфли и встал на весы. Изучила краску на стене, а затем, собравшись с духом, взглянула вниз. Но из-за живота не смогла разглядеть цифры. — О, боже, боже, — запречитал врач. — Сдайте медсестре анализ мочи. Вы, вероятно, диабетик. Думаю, мы должны проверить ваш уровень холестерина, хотя не понимаю, с какой стати. Дешевле было бы отправить полицейского, чтобы он конфисковал у вас чипсы и пиво. Когда вы в последний раз мерили давление, она пожала плечами. — Сидите, — велел он. — Не трогайте обувь. Времени нет. — Наденьте, когда выйдете. Закатайте рукав.